Глава 35 Исповедь. Мистер драйвер положил на тарелку яичницу, но вместо того, чтобы приняться за еду, подпер щеку рукой и стал задумчиво наблюдать, как Джесси наливает кофе. Уши у него пылали, в глазах стояли слезы. Он неуклюже взял свою чашку, но тут же снова поставил, откашлялся, откинулся на спинку стула и засунул руки в карманы. «И все-таки я это сделаю», — произнес он громко и решительно. «Что сделаете?» — глядя поверх кофейника, удивленно спросила Джесси. «Она как раз занялась яичницей». «Во всем признаюсь». «В чем же?» «Мисс Милтон, дело в том, что я самый настоящий лжец». Склонив голову на бок, он решительно взглянул на нее, а потом, медленно, четко выговаривая каждое слово, пояснил... На самом деле, я продавец в магазине тканей. «Вы продавец? А я-то думала...» «Вы неверно думали. Но все равно правда непременно всплыла бы. Булавки, манеры, привычки говорят сами за себя. Да, я всего лишь младший продавец, которому дали отпуск на 10 дней. Помощник продавца. Не так уж солидно, правда? Можно сказать, мальчик на побегушках». «Младший продавец вовсе не та работа, которой нужно стыдиться», заметила Джесси, приходя в себя, но пока не окончательно понимая, что происходит. «Нужно стыдиться», — возразил мистер Хубдрайвер. «Во всяком случае, мужчине в наше время и в этой стране. Тем более, если ты всего лишь помощник продавца. Приходится одеваться так, как положено, ходить в церковь, чтобы нравиться покупателям и работать, работать, работать с утра до ночи. Ни на одной другой работе не приходится стоять часами». Пьяный каменщик, по сравнению со мной, король. Но зачем же вы рассказываете это сейчас? Важно, чтобы вы знали правду. Но, мистер Бенсон, и это еще не все. Если не возражаете, расскажу о себе еще кое-что. Не могу больше обманывать. Моя фамилия вовсе не Бенсон. Сам не понимаю, с какой стати я назвался Бенсоном. Должно быть по глупости. Захотел выглядеть лучше, чем есть на самом деле. «Вообще-то моя фамилия Хубдрэвер». «Да?» «И насчет Южной Африки, насчет Льва...» «Что же?» «Сплошная ложь». «Ложь. И открытие алмазных копий на страусовой ферме тоже ложь!» Мистер Хубдрэвер взглянул на нее с мрачным удовлетворением. «Как бы то ни было, теперь совесть его была чиста». Джесси смотрела на нашего героя с бесконечным недоумением. Он предстал совсем в ином облике. «Но зачем же...» — начала она. «Зачем наговорил столько небылиц?» «Сам не знаю. Должно быть просто так, по дурацкой прихоти. Думаю, хотел произвести благоприятное впечатление, но сейчас почему-то хочу, чтобы вы знали правду». Джесси молчала. Завтрак оставался нетронутым. «Думаю, дело вот в чем», — решительно продолжил мистер Хубдрайвер. «Наверное, помимо прочего, причина хвостовства в снобизме и подобных отрицательных качествах. Всю ночь я не спал, думал о себе, о том, до чего же я пустой, не человек и все такое». «Значит, у вас нет акции алмазных копий? Вы не собираетесь баллотироваться в парламент и не...» «Все мерзкая ложь», — за могильным голосом перебил ее мистер Хубдрайвер. Ложь с самого начала и до самого конца. Понятия не имею, зачем я все это придумал. Джесси смотрела на него в полной растерянности. «Я никогда в жизни не бывал в Африке», признался мистер Хубдрейвер в заключении исповеди, вытащил из кармана правую руку и с видом человека, только что пережившего смертельную опасность, принялся пить кофе. «Немного неожиданно». — уклончиво произнесла Джесси. — Вы обдумайте, — посоветовал мистер Хубдрайвер и добавил, — я сожалею всей душой. Завтрак продолжился в молчании. Погрузившись в размышления, Джесси ела очень мало. В то же время наш герой до такой степени поддался раскаянию и волнению, что на нервной почве съел невероятно много, причем даже не заметил того, что расправляется с яичницей, ложкой, предназначенной для джема. Взор его был мрачно потуплен. Мисс Милтон наблюдала за спутником из подопущенных ресниц. Пару раз она с трудом удержалась от смеха, а пару раз испытала негодование. «Не знаю, что и думать», — призналась мисс Милтон наконец. «Не понимаю, что вы за человек на самом деле, братец Крис. Не поверите, но я считала вас абсолютно честным. А самое странное...» «Да...» Самое странное, что я и сейчас так думаю. Честный, нагородив столько лжи, сама удивляюсь. А я не удивляюсь. Я стыжусь себя. Но, во всяком случае, больше вас не обманываю. Мне показалось, — проговорила молодая леди в сером, — что история со львом... О, Господи! — воскликнул мистер Хубдрайвер. Не напоминайте хотя бы об этом. Мне показалось. Возникло чувство, что рассказ не совсем правдив. Заметив выражение его лица, Джесси расхохоталась. Конечно, вы честны. Как я могла усомниться? Как будто сама никогда не притворялась. Теперь я все отлично понимаю. Мисс Милтон внезапно поднялась и через стол протянула ему руку. Мистер Хубдрайвер взглянул на нее с недоверием но ее прекрасные глаза светились дружелюбием. Поначалу он ничего не понял. Встал, продолжая держать ложку для джема, и с униженным видом пожал предложенную ладонь. «Боже», — промолвил он тихо, — «неужели вам недостаточно моих унижений?» «Да, теперь я все понимаю», — повторила мисс Милтон. Внезапно ее посетило откровение. Она снова села, и мистер драйвер последовал ее примеру. «Вы так поступили, потому что хотели мне помочь. Вы думали, что я слишком консервативна, чтобы принять помощь от человека, который ниже меня по общественному положению». «Отчасти так», — подтвердил наш герой. «Как же неверно вы меня поняли». «Не обижаетесь?» «Ничуть. Это было поистине благородно с вашей стороны». Жаль только, что вы подумали, будто я могу устыдиться сообщение с человеком честного труда. Но ведь поначалу я вас не знал, заметил мистер Хубдрайвер в свое оправдание. К нему возвращалось самоуважение. Вдруг оказалось, что он полезный гражданин. Сомнений в этом теперь не осталось. Ну а ложь следует считать благородной. Итак, завтрак удивительным образом закончился счастливо, превзойдя самые смелые ожидания. Из крошечного кирпичного Блендфорда наши путешественники выехали в прекрасном настроении, словно ни малейшая тень не пролегла между ними.